Фраза была ужасно значительна. Я осекся на месте. О, разумеется, припоминая все тогдашнее, парадоксальное и бесшабашное настроение мое, я, конечно, бы вывернулся каким-нибудь благороднейшим порывом или трескучим словечком, или чем-нибудь... Но вдруг я заметил в нахмуренном лице Лизы какое-то злобное, обвиняющее выражение, несправедливое выражение, почти насмешку, и точно без меня дернул. «Вы, сударыня», — обратился я вдруг к ней, — «кажется, часто посещаете в квартире князя Дарью Анисимовну». «Так не угодно ли вам передать ему самой вот эти триста рублей, за которые вы меня сегодня уж так пилили?» Я вынул деньги и протянул ей. Ну, поверят ли, что низкие слова эти были сказаны тогда без всякой цели, то есть без малейшего намека на что-нибудь? Да и намека такого не могло быть, потому что в ту минуту я равнешенько ничего не знал. «Может быть, у меня было лишь желание чем-нибудь кольнуть ее, сравнительно ужасно невинным, вроде того, что вот, дескать, барышня, они в свое дело мешается. Так вот не угодно ли, если уж непременно вмешаться хотите, самой встретиться с этим князем, с молодым человеком, с петербургским офицером и передать, если уж так захотели ввязаться в дела молодых людей?» Но каково было мое изумление, когда вдруг встала мама и, подняв передо мной палец и грозя мне, крикнула «Не смей! Не смей!». Ничего подобного этому я не мог от нее представить и сам вскочил с места, не то что в испуге, а с каким-то страданием, с какой-то мучительной раной на сердце, вдруг догадавшись, что случилось что-то тяжелое. Но мама недолго выдержала. Закрыв руками лицо, она быстро вышла из комнаты. Лиза, даже не глянув в мою сторону, вышла вслед за ней. Татьяна Павловна с полминуты смотрела на меня молча. — Да неужто ты в самом деле что-нибудь хотел? «Сморозить!» — загадочно воскликнула она с глубочайшим удивлением, смотря на меня, но, не дождавшись моего ответа, тоже побежала к ним. Версилов с неприязненным, почти злобным видом встал из-за стола и взял в углу свою шляпу. «Я полагаю, что ты вовсе не так глуп, а только невинен». Промямлил он насмешливо. «Если придут, скажи, чтоб меня не ждали к пирожному. Я немножко пройдусь». Я остался один. Сначала мне было странно, потом обидно. А потом я ясно увидел, что я виноват. Впрочем, я не знал, в чем, собственно, я виноват, а только что-то почувствовал. Я сидел у окна и и ждал. Прождав минут десять, я тоже взял шляпу и пошел наверх, в мою бывшую светелку. Я знал, что они там, то есть мама и Лиза, и что Татьяна Павловна уже ушла. Так я их и нашел, обеих, вместе, на моем диване, об чем-то шептавшихся. При моем появлении обе тотчас же перестали шептаться. К удивлению моему, они на меня не сердились, мама, по крайней мере, мне улыбнулась. «Я, мама, виноват, — начал было я. Ну, ну, ничего, — перебила мама. А вот любите только друг дружку и никогда не ссорьтесь, то и Бог счастье пошлет. Он, мама, никогда меня не обидит, я вам это говорю, — убежденная и с чувством проговорила Лиза. «Если б мне это только Татьяна Павловна, ничего бы не вышло! — вскричал я». «Скверная она. Видите, мама? Слышите?» — указала ей на меня Лиза. «Я вот что вам обеим скажу», — провозгласил я. «Если в свете гадко, то гадок только я, а все остальное — прелесть». «Аркаша, не сердись, милый. как бы ты в самом деле перестал...» «Это играть? Играть? Перестану, мама. Сегодня в последний раз еду. Особенно после того, как Андрей Петрович сам и вслух объявил, что его денег там нет ни копейки. Вы не поверите, как я краснею. Я, впрочем, должен с ним объясниться. «Мама, милая, в прошлый раз я здесь сказал неловкое слово. Мамочка, я врал. Я хочу искренне веровать. Я только фанфаронил и очень люблю Христа». У нас в прошлый раз действительно вышел разговор в этом роде. Мама была очень огорчена и встревожена. Выслушав меня теперь, она улыбнулась мне, как ребенку. «Христос, Аркаша, все простит, и хулу твою простит, и хуже твоего простит. Христос, Отец, Христос не нуждается и сиять будет даже в самой глубокой тьме». Я с ними простился и вышел, подумывая о шансах увидеться сегодня с Версиловым. Мне очень надо было переговорить с ним, а давеча нельзя было. Я сильно подозревал, что он дожидается меня на квартире. Пошел я пешком. Степла принялось слегка морозить, и пройтись было очень приятно. Я жил близ Вознесенского моста в огромном доме на дворе. Почти входя в ворота, я столкнулся с выходившим от меня Версиловым. По моему обычаю, дошел, гуляя до твоей квартиры, и даже подождал тебя у Петра и Политыча, но соскучился. Они там у тебя вечно ссорятся, а сегодня жена у него даже слегла и плачет. Посмотрел и пошел. Мне почему-то стало досадно. «Вы, верно, только ко мне одному и ходите, и кроме меня до да Петра Ипполитыча у вас никого нет во всем Петербурге?» «Друг мой, да ведь все равно!» «Куда ж теперь-то?» «Нет, уж я к тебе не вернусь. Если хочешь, пройдемся. Славный вечер!» «Если б вместо отвлеченных рассуждений вы говорили со мной по-человечески и, например, хоть намекнули мне только об этой проклятой игре, я бы, может, не втянулся, как дурак», — сказал я вдруг. «Ты раскаиваешься?» «Это хорошо», — ответил он, цедя слова. «Я всегда подозревал, что у тебя игра не главное дело, а лишь... «Временное уклонение. Ты прав, мой друг. Игра свинства. И к тому же можно проиграться. И чужие деньги проигрывать». «А ты проиграл и чужие?» «Ваши проиграл. Я брал у князя за ваш счет». Конечно, это страшная нелепость и глупость с моей стороны считать ваши деньги своими, но я все хотел отыграться. Предупреждаю тебя еще раз, мой милый, что там моих денег нет. Я знаю, этот молодой человек сам в тисках, и я на нем ничего не считаю, несмотря на его обещания». «В таком случае я вдвойне в худшем положении. Я в комическом положении. И с какой стати ему мне давать, а мне у него брать после этого?» «Это уж твое дело». «А действительно, нет ни малейшей стати тебе брать у него деньги, а? Кроме товарищества?» «Нет, кроме товарищества». Нет ли чего такого, из-за чего бы ты находил возможным брать у него, а? Ну, там, по каким бы то ни было соображениям. По каким это соображениям? Я не понимаю. И тем лучше, что не понимаешь. И признаюсь, мой друг, я был в этом уверен. Бризон ла, мон шер, оставим это. И постарайся как-нибудь не играть. «Если б вы мне раньше сказали, вы и теперь мне говорите, точно мямлите!» «Если б я зараньше сказал, то мы бы с тобой только рассорились, и ты бы не с такой бы охотой упускал к себе по вечерам!» «И знай, мой милый, что все эти спасительные заранее советы — все это есть только вторжение на чужой счет, в чужую совесть!» Я достаточно вскакивал в совесть других и в конце концов вынес одни щелчки и насмешки. На щелчки и насмешки, конечно, наплевать, но главное в том, что этим маневром ничего не достигнешь. Никто тебя не послушает, как не вторгайся, и все тебя разлюбят».